Евгения Юрьевна никогда не смотрела криминальную хронику. Она просто не понимала их всех убийц, насильников, угонщиков, мошенников, воров. Они существовали за гранью ее собственного, рационального и упорядоченного мира. Поздниковая в страшном сне не могла представить, что однажды ей придется стать преступницей самой и познать, страшную кару, не наказание как таковое, но его предвкушение. Каждый день ждать, что за тобой придут, вздрагивать от телефонных звонков, с тревогой заглядывать в почтовый ящик, не пришла ли очередная повестка. Да лучше честно в тюрьме отсидеть, чем постоянно бояться. Главный парадокс заключался в том, что лично она ни в чем не была виновата. Это все сын. Не путевый, но такой любимый Кирюшка. Кирюшка с раннего детства помешан на скорости. Только научился ходить, а уже носился по квартире на машине каталке, сшибая все и вся. Дальше велосипеды, скейты, мопед, мотоцикл, наконец, автомобиль. И разве ж слушаются влюбленные в технику мальчишки скучных материнских предостережений, мол, не гоняй, будь осторожен, следи за дорогой, и никакого алкоголя за рулем. Кирюха, конечно, только отмахивался. Да ладно тебе, мам, ну в автошколе это занудство надоело. Вот ты-то игрался. Сбил на ее машине человека. Еще угораздило на переходе школьницу, и эти его глупые попытки замести следы, для себя бы самой Евгения Юрьевна не старалась и с места аварии уезжать бы не стала. Не потому что настолько порядочная, просто все равно бы у нее не получилось спрятать машину и спокойно, будто ничего не случилось, продолжать жить дальше. Надеяться, что пронесет, покоя бы не было. Каждый миг бы боялась, что пусть не сразу, но через неделю, через месяц, через год ее найдут. Но раз уж сын влип, бросить его в беде тоже преступление. Не перед законом, перед самой собой. Он ведь совсем еще ребенок, Кирюшка. Только-только получил права и как все новички, упивался под властной мощью двухсот лошадиных сил, и ночь, когда случилась авария, была темная, и дорога скользкая, да и пострадавшая. Даже не взглянула на дорогу, увидела, что пешеходом зеленый, и смело шагнула на проезжую часть. Все, что Евгения Юрьевна делала, дабы спасти сына, конечно же, было противозаконным. Подкуп должностных лиц, фальсификация результатов экспертизы, давление на семью потерпевших, наконец. Но зато Кирилл, ее солнце, лучший в мире сын, единственная от Рада, остался на свободе. И она очень надеялась, больше никогда в своей жизни не устроит ей ничего подобного. Он хороший мальчик, умный, добрый, просто оступился. С каждым может случиться. Хотя Кирилла совесть особо и не мучила, присмирел, конечно, немного и за руль садиться не пытался, тем более, что прав на год лишили, а в остальном все такой же раздолбай. Ей же навсегда остался страх» что родные потерпевшие подадут новый иск, дело возобновят, каким-то образом выплывет правда о многочисленных взятках, которые она раздавала. И хотя адвокат, лучший по делам о ДТП и, естественно, самый дорогой в Москве, сказал ей совершенно твердо «все кончено, мы победили, расслабься и забудь», Познякова все равно не могла успокоиться. Просто какой-то невроз начался. Открывала газету. Взгляд падал, допустим, на заголовок. Беспредел на дорогах продолжается, и сердце сразу же обмирало. А вдруг это о них с Кириллом? Какой-нибудь не в меру уритивый журналист решил вытащить на Божий свет ту давнюю историю, привлечь внимание общественности и потребовать дополнительного расследования. Адвокат же, с которым Евгения Юрьевна делилась своими страхами, лишь отмахнулся. Да бросьте вы! Ментам теперь самим невыгодно то старое дело ворошить. Слишком много взяток набрали. И тактично советовал обратиться к психотерапевту, попить успокоительного. Но Познякова не сомневалась. Никакие врачи ей не помогут. Страх он навсегда. И потому, когда к ней явилась та наглая девица, Она даже не удивилась. Она все время подсознательно ждала чего-нибудь в этом роде. Познякова, конечно же, выгнала незваную гостью и попыталась убедить себя, что та всего лишь пытается ее развести, словно последнюю простушку. Ведь и в интернете до сих пор, если задать в окошке поиска, Кирилл Позняков выползает до сотни ссылок. Сначала о самой аварии о том, как легко нашли автомашину, с которой водитель-убийца снял номер, об обвинениях в адрес Кирилла, а спустя время и о приговоре ему. Приговоре слишком мягком. Запросто можно где-то предположить, что-то додумать и попытаться поживиться. Однако все оказалось серьезней. Тем же вечером ей позвонил следователь, который вел дело ее сына, Напрямую он не угрожал и ничего не требовал, всего лишь напомнил. Сроки давности по этому преступлению пока не стекли. Потому и ей, и Кириллу сейчас особенно важно вести себя очень предусмотрительно. Нарожен не лезть, а закончил совсем уж в лоб. И людей, кто вас о помощи просит, обижать не надо». Позняковой сломалась, исполнила требования шантажистки. Хотя адвокат, с которым Евгения Юрьевна, к сожалению, запоздала, поделилась своими сомнениями, сказал совершенно определенно, что нельзя было вестись на шантаж, и уж, по крайней мере, сначала посоветоваться с ним. «Но я объяснила вам, — винилась Познякова, я. Просто в ступор впадаю, когда речь идет об этой аварии. Адвокат же, бездушный человек, только плечами пожал. Вот и расплачиваетесь теперь за свое малодушие. Конечно, ему легко давать советы. Это ведь не к нему в дом глубокой ночью явилась милиция, чтобы надеть наручники на любимого сына. Не ему кричали в отделении, что парня под десять лет строгача подведут. Не у него на плече плакал родной. Плоть от плоти ребенок такой взрослый, красивый, сильный и одновременно беспомощный. А она и тогда, и сейчас просто пыталась защитить сына.